Глава двадцать восьмая. Маленькая. Дверь открыта, и я влетаю в квартиру, уже не сдерживая слезы радости. Тело трясет от волнения, а сердце грохочет в груди, как сумасшедшая. «Вася! Васенька!» — кричу, скидывая балетки, не понимая, почему подруга до сих пор не стиснула меня в своих объятиях. Влетаю в комнату и замираю на месте, увидев подругу в компании незнакомого мужчины. Девушка робко сидит на кровати с раскрасневшимися щеками, а неподалеку, оседлав стул, с наглой улыбкой располагается широкоплечий блондин. Много ума не надо, чтобы догадаться, кто именно этот незнакомец, и у меня пересыхает во рту от того, что судьба не хочет дать мне ни малейшего шанса вернуться к прежней жизни. Что он тут делает? Надрывно спрашиваю, ругая себя за то, что сняла обувь, но готова дать дёру даже босиком, не привыкать. Лик. Это Миша, он. Я не спросила, как его зовут. Я спросила, какого чёрта он делает в нашей квартире. Взвизгиваю, замечая, с каким любопытством осматривает меня дружок самое или своими звериными глазами. Волоски на теле встают дыбом от возмущения, и из груди вырывается еле различимое рычание, что пугает меня даже больше, чем присутствие оборотня. «Малико, я рад, что ты смогла вырваться из-под мнимой опеки Марка», говорит блондин «никак не реагируя на моё поведение» но он не тот, кто привык отступать от своих планов. Поэтому по просьбе Самойля я приехал сюда, чтобы помочь тебе и твоей подруге избежать еще одной встречи с его шестерками. Какая забота!» Ехидно отвечаю, понимая, что оборотень не счел нужным рассказать Василисе правду, и по его пристальному взгляду понятно, что он настоятельно просит и меня молчать. «Лик, Миша сказал, что те люди, которые похитили тебя, работают на конкурента его друга». Нам необходимо спрятаться, пока Самоэль не избавится от разногласий. Подает голос Василиса, и по ее поведению видно, что она готова хоть с обрывы шагнуть следом за красавчиком-блондином. Влюбилась моя подруга по самые уши, и это ужасно, потому что ей никогда не добиться взаимности от этого оборотня. Ведь сразу видно, что он не признал Василисе свою пару, или, как там у них говорится, истинно. Михаилу плевать на сидящую неподалеку девушку, и, кажется, он даже не замечает ее присутствие, сконцентрировав все свое внимание на мне. «Жаль разбивать мечты вася но лучше сделать это как можно скорее, пока этот гад белобрыс не воспользовался ее чувствами в своих похотливых целях. Во-первых, сильно сомневаюсь, что сам Эль способен исправить ситуацию, сидя под арестом. А во-вторых, мы справимся и без посторонней помощи», — говорю, поглядывая на собранные сумки с вещами возле стены. «Не следует сомневаться в своем мужчине, Малико». «Усмехается Миша и поднимается на ноги. Нужно уходить». «Скоро по твоему следу придут, хотя маскировка знатная». Морщит нос, имея в виду мой зловонный запах, который, кстати, Стасу, например, оставил совершенно безразличным, будто парень его и не почуял вовсе. «Нет у меня никакого мужчины! васили собери вещи! Нужно уходить!» Подходя к своей сумке, говорю, решив, что пока не стоит смывать себе это амбре. «Какая маскировка? О чем он?» шепчет Вася, взгромождая себе на плечо дорожную сумку, видимо, тоже в силу своего происхождения не способная оценить столь чудесный аромат. «Я отвезу вас к Зверевым. Там безопасно». Стоит на своем блондин, преграждая нам с подругой путь. «Безопасно. Нам будет подальше от таких, как все вы. Спрячемся среди людей». Толкаю мужчину в грудь и хочу направиться к выходу, но слабость так не вовремя окутывает тело, что ноги вмиг подкашиваются, бросая меня в объятия Михаила. «За подобное мне точно достанется». Обреченно выдыхает и подхватывает меня на руки оборотень подзволнованное бормотание Василисы. Чувствую себя виноватой перед ней за то, что, пусть неосознанно, но втянула ее во всю эту историю, и если меня стараются тянуть в разные стороны, как одеяло, потому что я вроде как истинная пара для одного из оборотней, то судьба моей подруги мало кого волнует. Даже этого блондина совсем не грозет совесть за то, что своим безразличием нещадно разбивает влюбленное девичье сердце.